Параграф 20. Свойства ума Божия Ум Божий можно рассматривать с двух сторон – со стороны теоретической и стороны практической, то есть в самом себе и в отношении к действиям Божиим. В первом случае мы получаем понятие об одном свойстве этого ума – всеведении. В последнем, а другом, высочайшей премудрости. Всеведение. Исповедуя Бога существом всеведущим, мы имеем в виду не только то, что Он знает все, но вместе с тем, что Он знает все совершеннейшим образом. Первым указывается на предметы божественного ведения, последним – на его способ и свойства. Предметы божественного ведения Священное Писание обозначает с подробностью. Оно свидетельствует и вообще, что Бог знает все, и в частности, что Он знает самого Себя и все вне Себя, все возможное и действительное, все прошедшее, настоящее и будущее. А. Бог знает все. Бог больше сердца нашего и знает все. Первое послание апостола Иоанна, глава 3, стих 20. Господь есть Бог ведения. Первая книга царств, глава 2, стих 3. Разум его неизмерим. Псалом 146, стих 5. Ты Господь всех, и нет такого, кто воспротивился бы тебе, Господу. Ты знаешь все. Книга Есфири, глава 4, стих 17. Б. Бог знает самого Себя. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Первое послание к Коринфянам, глава 2 стих 11 В. Бог знает все возможное. Он, называющий несуществующее как существующее. Послание к римлянам, глава 4 стих 17, ведущий сокровенное и знающий все прежде бытия его. Книга пророка Даниила, глава 13 стих 42. Г. «Бог знает все действительно существующее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом». Книга Иова, глава 28, стих 24. «И нет твари, сокровенные от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его». Послание к евреям, глава 4, стих 13. В частности, знает все, во-первых, в мире физическом. Исчисляет количество звезд. Всех их называет именами их. Псалом 146, стих 4. Знаю всех птиц на горах. Псалом 49, стих 11. Очи его назирают всю землю. Вторая книга Паралипоменон, глава 16, стих 9. «Преисподняя обнажена пред Ним, и нет покрывала Аватдону» — книга Иова, глава 26, стих 6. Во-вторых, знает все в мире нравственном, как то «нашу жизнь и дела добрые и худые, ибо предачами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его» — книга притчей Соломоновых, глава 5, стих 21. «Ибо очи его над путями человека, и он видит шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие». Книга Иова, глава 34, стихи 21 и 22. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». Книга притчей Соломоновых, глава 15, стих 3. «Нравственное состояние нашего сердца». «Ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей». Первая книга Паралипоменон, глава 28, стих 9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности». Книга Пророка Иеремии, глава 17, стихи 9 и 10. «Ты один знаешь сердце сынов человеческих». Вторая книга Паралипоменон, глава 6, стих 30. «Ты, Господи, сердцеведец всех». Книга Деяний, глава 1, стих 24. Наши потребности, желания, слезы, молитвы. «Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя». Псалом 37, стих 10. «Тебя исчислены мои скитания». Псалом 55, стих 9. «Очи Господние обращены на праведников, и уши его квоплю их». Псалом 33, стих 16, первое послание апостола Петра, глава 3, стих 12. «Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Д. Бог знает все прошедшее, ибо ведомы Богу от вечности все дела Его. Книга Деяний, глава 15, стих 18. И настанет некогда день, когда Господь будет праведно судить вселенную. Книга Деяний, глава 17, стих 31. Когда осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Первое послание к коринфянам, глава 4, стих 5. И который воздаст каждому по делам его. Послание к римлянам, глава 2, стих 6. Е. Бог знает все настоящее. «Преисподнее Иаваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих». Книга притчей Соломоновых, глава 15, стих 11. «Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним». Книга пророка Даниила, глава 2, стих 22. «Ибо он прозирает до концов земли и видит под всем небом». Книга Иова, глава 28, стих 24. «Ж. Бог знает все будущее. Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Книга пророка Исаии, глава 6 стихи 9 и 10. И именно знает будущее не только необходимое, но и случайное, свободное. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. Книга пророка Иеремии, глава 1, стих 5. Ты разумеешь, помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Псалом 138, стихи 2 и 3. Зародыш мой видели очи твои. Стих 16. «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8 «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего» Послание к римлянам, глава 8, стих 29 «Также знает будущее условное»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 По способу и свойствам божественное ведение совершенно отлично от нашего, как можем заключать из уже ранее приведенных текстов. А. Мы приобретаем себе познание, то есть познаем то, чего прежде не знали. В Боге этого нет, Он знает все от века. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Деяние, глава 15, стих 18. Б. Мы познаем предметы постепенно, сперва один, потом другой, третий и так далее. Бог знает все разом. Бог больше сердца нашего и знает все. Первое послание апостола Иоанна, глава 3, стих 20. В. Мы познаем при пособии чувств, которые передают нам впечатление от предметов, воображение, представляющего нам образы предметов, памяти, сохраняющей и оживляющей для нас прежние образы, и, наконец, рассудка, вникающего во все это и делающего свои соображения и выводы, «Бог все видит и знает непосредственно, прошедшее, настоящее и будущее, а потому не нуждается ни в одном из означенных пособий. Он прозирает до концов земли и видит под всем небом». Книга Иова, глава 28, стих 24. Г. «Мы познаем только видимость предметов или одни явления».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 Глава 17, стих 10. Д. «Наши познания большей частью неполные, неясные, гадательные, символические, так что нам доступна едва низшая степень истины. Бог знает все сполна и совершеннейшим образом. Все обнажено и открыто пред очами Его». Послание к евреям, глава 4, стих 13. «А потому и говорится, что Он и Сам есть истина, и истина Твоя окрест Тебя» Псалом 88, стихи 9 и 15 «И все пути Господни, милость и истина» Псалом 24, стих 10 «Все заповеди Твои истина» Псалом 118, стих 86 «Дела рук Его, истина и суд» Псалом 110, стих 7. Е. Наконец наши познания изменяются, усовершенствуются и часто проходят, ибо мы многое испознанного забываем. Познание Божие неизменны и вечны. Истина Господня пребывает вовек. Псалом 116, стих 2. Следует, однако, заметить, что способ познания Божия в сущности своей для нас непостижим, хотя, сравнивая его с нашим, мы и можем понимать их различия. «Дивно для меня ведение твое. Высоко, не могу постигнуть его». Восклицал один даже из просвещенных мужей Ветхого Завета. Псалом 138, стих 6. Святые отцы и учители церкви не только повторяют в своих писаниях все то, что говорит о Всеведении Божием Священное Писание, то есть приписывают Богу знания и самого себя и всех тварей, знания прошедшего, настоящего и будущего, необходимого, случайного, условного и знания совершеннейшее, отличное от нашего». Но вместе с тем стараются объяснить и причины этого всеведения Божия. Первую причину они полагают в том, что Бог сам есть Творец всего, и все от Него зависит. Вторую – в том, что Он носит в уме Своем идеи всех вещей. Третью – в том, что Он везде присутствует непосредственно существом Своим. Старались также древние учители церкви решить по возможности и частный вопрос касательно всеведения Божие, который издревле почитается труднейшим, вопрос об отношении предведения Божие к свободной деятельности человека. «Это предведение, — говорили они, — нисколько не стесняет нашей свободы, ибо... А Бог предвидит не одни действия наши, но вместе и их причину, нашу свободу, предвидит То, что мы совершим эти действия по своей воле, что, если захотим, мы совершим вместо них другие действия, которые также он предвидит, и, следовательно, если решимся предпочесть одни действия другим, наш выбор будет зависеть совершенно от нашего произвола. Б. Предвидение Божие в настоящем случае можно сравнить с предвидением человека. Как мы, узнав наперед каким-нибудь образом, что наш ближний решился совершить что-либо, не можем еще этим принудить его к избранному делу, так точно не принуждает нас к известным поступкам и Бог своим предвидением. Он предвидит их как действия наши свободные, а не как необходимые. «В. Для Бога нет ни прошедшего, ни будущего, а есть только настоящее. Потому Он не предвидит, а собственно видит наши дела так, как мы их совершаем». Здесь, следовательно, так же мало страждет свобода наша, как и свобода ближнего нашего, если мы бываем свидетелями его поступков. Это значит, г. не наши поступки зависят от предвидения Божия, а наоборот, потому-то Бог их и предвидит, если видит, что мы сами собой решились совершить их и совершаем». Для разума истина Всеведения Божия должна быть несомненно уже потому, что он представляет себе Бога существом совершеннейшим и беспредельным, а равно и на основании тех причин, нами вышеизложенных, какими объясняли Всеведения Божие святые отцы Церкви. Истину эту всегда признавали и сами язычники». Высочайшая премудрость На основании общего понятия о премудрости, высочайшую премудрость Божию можно определить так. Она состоит в совершеннейшем знании наилучших целей и наилучших средств, и вместе в совершеннейшем умении прилагать последние к первым. Следовательно, есть не что иное, как то же всеведение Божие, только рассматриваемое в отношении к божественным действиям, или есть самый разум Божий, рассматриваемый с практической стороны. Священное Писание приписывает Богу это свойство со всей ясностью, когда А. представляет его вообще премудрым, у которого премудрости сила, «Его совет и разум» Книга Иова, глава 12, стих 13 «Единым премудрым Богом» Послание к римлянам, глава 14, стих 26 «И источником мудрости для всех» «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему» Послание апостола Иакова, глава 1, стих 5. «Ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум». Книга притчей Соломоновых, глава 2, стих 6. В частности, б. Писатели Священного Ветхого Завета указывают преимущественно на мир, как на зеркало премудрости Божией, как многочисленны дела Твои, Господи. «Все соделал ты премудро», — взывает Давид, восхищенный совершенством творения. Псалом 103, стих 24. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом», — повторяет в притчах своих премудрый сын Давидов. Книга притчей Соломоновых, глава 3, стих 19. Он сотворил землю силою Своею, утвердил Вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. Читаем в книге пророчества Иеремии, глава 10, стих 12. В. В писаниях Нового Завета изображается преимущественно домостроительство искупления нашего, как дело неизреченной премудрости Божией. «Мы проповедуем Христа распятого», — говорит святой апостол Павел в послании к Коринфянам, «для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 23 и 24 проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Глава 2 стих 7. Дабы ныне соделалось известную через церковь, пишет он в другом месте, «Начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе и Иисусе, Господе нашим». Послание к ефесянам глава 3, стихи 10 и 11. И, наконец, в третьем своем послании, после рассуждения о чудном плане того же великого домостроительства Божия, восклицает.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 В устройстве солнца, луны и звезд, воздуха, воды и земли, камней и растений и животных, великих и малых, благородных и ничтожных, полезных и вредных. И все это раскрывали с величайшей подробностью не только в некоторых местах своих писаний, но и в целых нарочитых сочинениях. «Одна травка или былинка», — говорили они при этом, «достаточно занять всю мысль твою рассмотрением искусства, с каким она произведена. Во-вторых, в частности, в устройстве человека, и именно в устройстве его глаз, ресниц, бровей, мозга, сердца, рук, ног и прочих частей и членов». Если мы обратим внимание даже на ногти, замечает святой Иоанн Златоуст, то и здесь усмотрим ясные следы премудрости Божией, как в самой форме ногтей, так и в веществе их и положении. В-третьих, наконец, в домостроительстве нашего спасения, когда рассуждали о целесообразности воплощения самого Бога для искупления людей и воплощении именно Сына Божия, а не Бога Отца и не Бога Духа Святого, о причинах не скорого пришествия в мир Искупителя, о постепенном приготовлении людей к Его принятию, о целесообразности Его смерти и смерти именно крестной и подобным. «Захотеть спасти, — говорит, например, святой Григорий Низкий, есть знак благости». Меной искупить пленника – знак правды, а недоступное для врага сделать доступным – есть дело высочайшей премудрости. Мысль о всеведении Божием и взгляд на мир – дело рук Божиих, совершенно достаточны для убеждения естественного разума человеческого в высочайшей премудрости Вседержителя, которую признавали даже и язычники.